Гарри уже вынимал из футляра ракетку. Он остановился, подняв свирепую физиономию с выдающейся челюстью и тусклыми добрыми глазами. Нет, — Нет-нет, — быстро возразила Фрэнки, — я уже наигралась, я лучше посмотрю. — Глупости! Они могут играть в любое время. Пусть она сыграет, Гарри, — сказала Белл. — Конечно! — — Молодая барышня может поиграть, — отозвался Гарри. — Пожалуйста, играйте сколько хотите. Он снова наклонился, сунул ракетку обратно в ее затейливый футляр и принялся завинчивать пресс, сердито нахохлившись, как мальчишка. — Пожалуйста, мистер Митчелл, — сказала девица. — Валяйте, — повторил Гарри. — Эй, вы бездельники, как насчет того, чтобы пригласить молодую барышню сыграть с «Не обращайте на него внимания», — сказала Белл девица, — «они с Хоросом могут сыграть как-нибудь в другой раз. Он все равно будет четвертым». Двое игроков вежливо остановились и ждали. «Конечно, мистер Гарри, идемте. Мы с Фрэнки сыграем против вас и Джо», — предложил один из них. «Играйте без меня, ребята», — повторил Гарри. «Мне надо кое о чем поговорить с Хоросом, а вы валяйте сами». Он отклонил вежливые протесты молодых людей, и они снова заняли корт. Гарри многозначительно подмигнул Хорасу. «Ступайте с ним», — сказала Белл. «Он ведь как маленький». Не глядя на Хораса, не прикасаясь к нему, она обдала его волной жарких обещаний. Миссис Мардерс сидела со своей чашкой по другую сторону стола, «Наблюдая за ними любопытным, проницательным и холодным взглядом. «Если, конечно, вам не хочется еще раз сыграть с этой глупышкой...» «Глупышкой?» — повторил Хорас. «Она слишком молода, чтобы притворяться глупой». «Ступайте и поскорее возвращайтесь», — сказала ему Белл. «Мы с миссис Мардерс уже порядком друг другу надоели». Хозяин, блестя своего упрямой лысиной короткими шажками, переваливаясь, пошел в дом, и хор сдвинулся вслед за ним. Из кухни доносился ровный голосок маленькой Белл, рассказывающей о каком-то чудесном происшествии, и время от времени в виде антистрофы звучное восклицание Рэйчелл. В ванной Гарри вытащил из шкафа бутылку и тоща с предшествуемой тяжелым топотом усталых ног по лестнице в дверях без стука появилась Рэйчел с кувшином ледяной воды. «Не понимаю, чего вы не идете играть, если вам хочется?» возмущенно спросила она. «И вообще, почему вы позволяете, чтобы эта женщина так обращалась с вами и с девочкой? Взяли бы палку...» и надавали ей как следует. Устраивает мне на кухне кавардак в четыре часа дня. — Да и от вас тоже никакого толку, — заявила она Хорусу. Налейте мне глоточек, мистер Гарри, пожалуйста, сэр. Рэйчел протянула стакан, Гарри налил ей виски, и она, тяжело переваливаясь, вышла. Они услышали, как она медленно и тяжело спускается с лестницы на своих отекших ногах. «Белл не может обойтись без Рэйчел», — сказал Гарри. Он сполоснул ледяной водой два бокала и поставил их на крышку унитаза. «Она слишком много болтает, как все черномазые». Наполнив оба бокала, он поставил бутылку на пол. «Послушать ее, так Белл просто дикий зверь, тигрица какая-то». «Но мы с Белл отлично друг друга понимаем». К тому же женщинам так или иначе приходится уступать. Они ведь не такие, как мужчины. Дух противоречия от природы. Не угодишь им — жалуются. Угодишь — все равно жалуются. Долив свой бокал воды, он вдруг ни с того ни с сего сказал. «Если кто-нибудь попробует разрушить мой семейный очаг, я убью его, как ядовитую змею». «Ну, давай по одной, старина». После этого он плеснул в пустой бокал воды, проглотил ее и вернулся к своим прежним обидам. «Никак не доберусь до собственного корта. Белл ежедневно собирает здесь всю эту дурацкую компанию. Что мне надо, так это корт, на котором я, придя с работы, каждый вечер мог бы сыграть пару хороших партий перед ужином для аппетита. Но каждый божий день я прихожу домой, И натыкаюсь на банду девчонок и мальчишек, которые ведут себя так, словно это общественный корт в каком-нибудь дурацком парке. Хора пил более умеренно. Гарри закурил сигарету, бросил спичку на пол и поставил ногу на унитаз. Не иначе, как мне придется сделать для собственного пользования еще один корт. Обнести его колючей проволокой и повесить крепкий замок чтобы Белл не могла устраивать на нем пикники. Там у забора еще много места, и деревьев нет. Устрою его на самом солнцепеке. Может, тогда Белл позволит мне тоже на нем поиграть? Ну ладно, пошли отсюда. Он повел Хорреса через свою спальню, остановился, чтобы похвастаться новым магазинным ружьем, которое он только что приобрел, и навязать ему пачку сигарет, выписанных из Южной Америки, после чего они спустились вниз и увидели, что день уже клонится к вечеру. Солнце светило теперь прямо на корт, по которому, мягко шлепая резиновыми подошвами, вовсю прыть носились трое игроков, следуя за стремительным полетом меча. Миссис Мардерс, утопая в своих бесконечных подбородках, сидела на прежнем месте — Хотя собиралась уходить еще, когда они поднимались наверх. Бел повернула к ним голову, откинутую на спинку кресла, но Гарри потащил Хораса дальше. Мы пойдем искать место для теннисного корта. Я, пожалуй, сам начну играть в теннис. С тяжеловесной иронией сообщил он миссис Мардерс.